Проводив глазами спину секретаря и поймав на себе блестящие глаза старого лорда, глядевшие с таким выражением точно он намерен каждый день видеть и узнавать что-нибудь новое, сэр Лоренс вынул монокль и сказал, — Ваша внучка, сэр, и моя невестка хотят затеять свару. — Марджори? — спросил старик, по птичьи склонив голову на бок. Это меня не касается. Очаровательная молодая женщина. Приятно на нее смотреть. Но это меня не касается. Что она еще натворила? Назвала мою невестку выскочкой, сказала, что она гоняется за знаменитостями. А отец моей невестки назвал вашу внучку в лицо предательницей. «Смелый человек», — сказал Маркиз. «Смелый». — Кто он такой? — Его фамилия Форсайт. — Форсайт, — повторил старый пер. — Форсайт. Фамилия знакомая. — Ах, да! Форсайт и Трефри — крупные чай-торговцы. Мой отец покупал у них чай. — Нет теперь такого чая. — Это тот самый? — Быть может, родственник. — Этот Форсайт — адвокат, сейчас практикой не занимается. Все знают его коллекцию картин. Он человек стойкий и честный. Вот как. — А его дочь действительно гоняется за знаменитостями? Сэр Лоренс улыбнулся. — Ей нравится быть окруженной людьми. Очень хорошенькая, прекрасная мать. В ней есть французская кровь. «А, -а, -а, а, сказал Маркиз, Француженка, они служены лучше, чем наши женщины. Чего вы от меня хотите? Поговорите с вашим сыном Чарльзом. Маркиз снял ногу со стула и выпрямился. Голова его заходила из стороны в сторону. С Чарли я не говорю, серьезно сказал он. Мы уже. Шесть лет, как не разговариваем. Простите, сэр, не знал. Жалею, что побеспокоил вас. Нет, нет, я очень рад вас видеть. Если я увижу Марджери, я подумаю, подумаю. Но, дорогой мой Монт, что поделаешь с этими молодыми женщинами? Чувства долга у них нет, постоянства нет, волос нет, фигуру тоже. Кстати, «Вы знаете этот проект гидростанции на Северне?» Он взял со стола брошюру. «Я уже столько лет пристаю к ним, чтобы начинали. Будь у нас электричество, даже мои угольные копии могли бы дать доход. Но они там все раскачиваются. Американцев бы нам сюда!» Видя, что у старика чувство долго заслонило все остальные помыслы, Сэр Лоренс встал и протянул руку. «До свидания, Маркиз. Очень рад, что нашел вас в добром здоровье». «До свидания, дорогой Монт. Я всегда к вашим услугам. И не забудьте, пришлите мне еще что-нибудь из ваших книг». Они пожали друг другу руки. Оглянувшись в дверях, сэр Лоренс увидел, что Маркиз принял прежнюю позу. Поставил ногу на стул, подбородком оперся на руку и уже погрузился в чтение брошюры. «Вот это да!» — как сказал бы Майкл, — подумал он. «Но что мог сделать Чарли Феррер? Почему старик шесть лет с ним не разговаривает? Может быть, старый Форсайт знает?»